константин дудин память как у слона как быстро прокачать свою память даже если вы регулярно забываете выключить утюг или закрыть дверь третье издание прослушайте лучше предисловие в нем я дам вам максимум информации чтобы вы поняли стоит ли слушать эту аудиокнигу с уважением к вам константин дудин большое спасибо моей маме которая в 2010 году заставила меня развивать свою память. Об этом я рассказываю в главе «Обо мне, кто я такой, чтобы вас тут учить». Если вы сейчас слушаете эту аудиокнигу, значит звезды так сошлись, и, наверное, уже пора, наконец, прокачать свою память. Возможно, вы давно имеете проблемы с памятью или давно хотите найти эффективные методики по ее развитию. Но так или иначе, вы хотите улучшить свою память. Мой вам совет. Не начинайте новых дел и нового обучения, пока не прокачаете свою память, иначе все, что вы узнаете, забудется. И не так важно, сделайте вы это с помощью этой аудиокниги или какой-нибудь другой. предисловие, о книге, что в ней полезного. Зачем слушать эту аудиокнигу? Что вы из нее узнаете, какой результат получите в конце? Прочитав книгу по английскому, вы не заговорите на английском. Прочитав книгу по боксу, вы не простоите в ринге и одного раунда. Прочитав книгу по танцам, не сделаете свои движения грациозными. Но прослушав эту аудиокнигу, вы научитесь запоминать минимум в 10 раз лучше, чем сейчас. Представляете, если бы вы могли запоминать все практически на лету? Ладно там запоминать, просто перестали забывать. Вы помните, куда что положили, помните, что дверь закрыли, утюг выключили, телефон и документы с собой взяли. Вы читаете книгу и запоминаете все, что вам необходимо. При общении с новым человеком больше не испытывайте ужасное чувство, когда не можете вспомнить его или ее имя. А подготовка к экзаменам или выступлениям проходит в семь раз быстрее. Иностранные слова, термины, определения, даты, пароли, адреса, номера телефонов, стихотворения, таблицы, списки и многое-многое другое. Я могу перечислять бесконечно, и я думаю, вы были бы не против иметь такую память. Но на самом деле пока это звучит как сказка. Возможно, я бы и сам не поверил, если бы не знал, как все это работает. А самое главное, что это может абсолютно каждый, вне зависимости от возраста и интеллекта. В аудиокниге вы найдете техники, которые я постоянно использую для запоминания. В этой главе я позволил себе немного разговоров. Дальше у нас будет конкретика. Вам надо будет делать так, как я говорю. Это важно. Я создал для вас путь, который приведет вас к результату. Просто прослушать эту аудиокнигу бессмысленно. Я подготовил для вас суперинструмент, освоив который вы сможете очень сильно повысить свою эффективность». Я буду с вами общаться, хоть я вас и не вижу, но чувствую, как вы слушаете мою аудиокнигу. В этой аудиокниге я все изложил кратко и понятно. Хоть и местами я позволил себе подискутировать сам с собой, делясь с вами рассуждениями и небольшими историями, но вы уж простите. Возможно, в следующей аудиокниге я еще расскажу, как происходит запоминание с точки зрения физиологии и психологии. Ну а пока я даю вам инструмент, который реально работает. Я хочу показать, из каких элементов состоит в целом эффективное запоминание и хочу предостеречь вас от возможных ошибок. Дать вам полезные советы и подсказки по тренировке памяти, помочь избавиться от страхов и заблуждений, относительно развития вашей памяти, развеять мифы о мнемотехнике. Для чего вообще нам нужно развивать свою память? Наверное, каждый для себя ответит на данный вопрос как-то по-своему, но в целом, на мой взгляд, большинству людей это нужно для самообразования. Для того, чтобы эффективнее обучаться в интересующей вас области и достигать замечательных результатов в любой сфере, Например, во взаимоотношениях с людьми, в заботе о своем здоровье, в достижении финансового благополучия, в воспитании детей или в реализации своих идей или проектов. Ведь для того, чтобы получить желаемые результаты в любой из этих областей, нужны определенные знания. Посвятите время обучению в этой области и как раз-таки эффективная память – поможет вам быстрее обучаться и осваивать новые навыки, которые вы сможете применять в любой из интересующих вас сфер. Самые эффективные приемы запоминания связаны с визуальной памятью и с нашим воображением. Если мы будем преобразовывать любую информацию в яркие визуальные образы, картинки, то мы сможем запоминать ее в несколько раз быстрее. Именно на этом будут основаны все техники запоминания, о которых я расскажу вам в этой аудиокниге. Почему же я могу вас научить? Как минимум потому, что я подтвердил свои знания и свою компетентность. Введите в поисковике «Константин Дудин» и вы найдете с десяток видео со мной и моими выступлениями, где я демонстрирую возможности феноменальной памяти. Также я записал для вас видео. Это приветствие, чтобы вы знали мой голос и как я говорю, а не придумывали его. Но как бы вы не нажимали на лист книги, видео не запустится. Технологии еще не дошли до этого. Поэтому пока можете посмотреть его тут. QR-код для быстрого перехода по ссылке смотрите в приложении PDF. Обязательно посмотрите. Я также подготовил для вас бонус. Я разбил свою аудиокнигу на четыре части. Первая – вводная. Или можно ее назвать даже водной и немного поплавать в моих рассуждениях на тему памяти. Я думаю, из этой части вы поймете, почему это так важно и категорически необходимо. Второе. Основы запоминания или назовем вторую часть теория. На самом деле я не хочу называть ее теорией, так как там нет нудятины. Ну или, по крайней мере, не так много, как обычно бывает в литературе на данную тему. В этой части я буду рассказывать о развитии памяти, точнее, о мнемотехнике простым человеческим языком. В результате, а мы с вами должны получать результат от прослушивания, вы получите понимание фундаментальных элементов мнемотехники, не всех, но основные положения мы разберем. Третье. практика запоминания. Что ж, понимание есть, теперь нужен опыт и желательно не только мой, но и ваш. В результате прослушивания этой части вы получите реальный навык запоминания, если, конечно же, вы будете выполнять мои задания. Четвертое. И бонусы от меня в конце, как я люблю. Как говорится, вишенка на торте. Я поделюсь с вами интересными советами, которые наверняка еще с одной стороны улучшат вашу жизнь. К сожалению, объем первой аудиокниги не дает мне возможности рассказать вам все о мнемотехнике. Мы даже не рассмотрим БЦК, ЧПД, систему соответствий, базовую матрицу, разные системы кодировок и многие другие интересные технологии, Но зато это даст вам возможность познакомиться с принципами развития памяти, не запутываясь и не пугаясь, и позволит вам сделать хороший первый шаг к развитию своей памяти. Я не хотел вам показывать бессмысленных фокусов с запоминанием, которые вам в жизни мало помогут. Я создал эту аудиокнигу, которая изменит вашу жизнь за счет примеров, который вы реально сможете применить на практике здесь и сейчас. Мы с вами будем говорить о мнемотехнике. Возможно, вы о ней уже слышали и даже пробовали какие-либо ее приемы, но я покажу ее немного с другого ракурса, и вы откроете для себя целый мир техник запоминания. Это мое детище, и я им горжусь. Ну что, поехали! Часть первая. Вводная. Глава 1. Обо мне. Кто я такой, чтобы вас тут учить? Из двоечника в рекордсмена по запоминанию. Меня зовут Константин Дудин. Я основатель школы развития памяти и мышления. И вот несколько фактов обо мне. Мы обучаем более полутора тысяч человек в год, и на момент написания книги у нас 4276 учеников. Мы обучаем по двум направлениям – развитие памяти и развитие скорости чтения. У меня обучаются сотрудники Сбербанка, Мегафона, М-Видео, Промсвязьбанка, ВТБ, Билайна, Альфа-Страхование и других крупных компаний. Я победитель чемпионатов по запоминанию 2010 и 2011 года в России. На данный момент я установил два мировых рекорда по запоминанию. Участник проекта «Удивительные люди» на телеканале «Россия-1». Победитель на проекте «Сверхспособности» на телеканале «Наука-2.0». Постоянный эксперт разных теле-радиопрограмм по вопросам развития памяти, мышления, скорочтения. Видео со мной вы можете посмотреть тут. QR-код для быстрого перехода по ссылке смотрите в приложении PDF. Возможно, вы могли меня видеть на одном из телеканалов, а если нет, то обязательно посмотрите. Вы увидите, каких результатов можно достичь, развивая свою память. Но так было не всегда. Давайте заглянем немного в мое прошлое, которое было совсем не таким красочным. До десятого класса я учился на двойке и тройки. Меня чуть два раза не выгнали из школы. Я хорошо помню тот момент, когда, учась еще в начальной школе, я плакал, потому что не мог понять, что происходит, когда я не мог запомнить, казалось бы, элементарных вещей. И помню, как на меня кричала учительница. Это был какой-то ужас. Хотя я не скажу, что был самым отстающим учеником. Я был, как и все, ребенок с обычным уровнем развития. И наверняка многие родители часто видят, как подобное происходит с их детьми, но самостоятельно помочь им не могут. Все изменилось в 2010 году в октябре, когда мама отправила меня на занятия по мнемотехнике. Это было в городе Улан-Удэ. «К нам в школу пришел Владимир Церитерович Владимир семёнович, Мангатаев. Я не хотел ходить на занятия и активно сопротивлялся, так как мне было интереснее это время провести с друзьями. Но мама настояла на своем, потому что верила в меня. Мама, за это тебе отдельное спасибо». С того момента в моей жизни все изменилось. Через месяц после начала занятий проводился первый чемпионат по запоминанию, и мама просто отправила меня попробовать свои силы. А я приехал и занял на этом чемпионате третье место. В тот день я выиграл аж 1500 рублей. Это было для меня большое достижение и большие деньги. Надо сказать, что на чемпионатах по мнемотехнике всегда разыгрывают большие суммы, Призовой фонд может составлять до 100 тысяч долларов. Тогда я понял, что я могу больше. Буквально через полгода состоялся второй чемпионат, на который приехали мнемотехники со всей России, и я к нему готовился. Это был 2011 год, и я очень хорошо помню тот момент, ведь мне всего 15 лет, а я становлюсь лучшим по запоминанию в нашей стране. Представляете, я выигрываю 20 тысяч рублей. Для меня это были огромные деньги. Для понимания, в Улан-Удэ, где я в то время жил, это было больше средней заработной платы. А потом все пошло в гору. Уже к окончанию школы я исправил все свои оценки, сдал ЕГЭ отлично, что позволило мне переехать в Новосибирск и поступить на бюджетное отделение вуза. Я окончил вуз с красным дипломом. Те из вас, кто сдавал сопромат, теормех или статику, знают, что это самые сложные дисциплины. И когда я на экзамене по сопромату дословно рассказывал текст лекции и вспоминал формулы для решения задач, преподаватель был в шоке. Он всячески пытался найти у меня микронаушник или какое-то другое ухищрение, так как на каждый его вопрос я отвечал точно. Не подумайте, это не было что-то из разряда быстрых ответов, совсем наоборот. Мнемотехника такая штука, когда ты запоминаешь дословную информацию из текста в огромном объеме, у тебя получается большая куча образов, и при припоминании из них в обратном порядке собираешь слова. Выглядит это так, будто первоклассник Учится читать, и слово за словом он произносит с задержкой в секунду, иногда чуть быстрее. В это же время я устанавливаю свой первый рекорд. На телеканале «Россия-2» я показываю невозможное. До сих пор этого никто не может повторить. Я запоминаю резьбу 48 ключей за 5 минут. Затем мой второй рекорд. На телеканале «Наука-2.0» Я опровергаю результаты эксперимента Германа Эббенгауза, согласно которым человеческий мозг способен удерживать 6 плюс-минус 2 объекта в памяти. Этот эксперимент Герман Эббенгауз поставил еще в 1885 году, и я ставлю тот же самый эксперимент и показываю результат 75 вместо 8. при этом запоминая объекты не визуально, как большинство мнемотехников, а на слух. О самом эксперименте Эббенгауза я еще расскажу. И было бы все здорово и замечательно. Я человек с феноменальной памятью, меня приглашают в разные шоу на телеканалы и радио, обо мне пишут газеты, ко мне тянутся ученики со всего мира. Но, как оказывается на практике, когда у меня появляется работа, такая память начинает мне мешать жить. Казалось бы, память должна облегчить мне жизнь. Я же все помню. Я знаю, где что лежит. Я точно помню, что нужно сделать сегодня. Но когда я начинаю работать, мне как будто чего-то не хватает. Начинаю отвлекаться, и все дела останавливаются. Мозг только и занят тем, что помнит и вспоминает. Я думаю, у вас было такое, когда вы думаете, «Так, надо купить молоко, позвонить коллеге по работе, дописать отчет. И тут опять купить молоко. И вы, да я же уже думал об этом. Я нашел для себя золотую середину. И сейчас я обучаю людей осознанно запоминать только необходимое». И ключевое слово тут осознанно. Ни к чему держать в голове 100-200 контактов из записной книжки или помнить все дела на день, которые постоянно обновляются. Можно, конечно, хранить в памяти и это, но я считаю, что у нас также есть оперативная память, которая должна генерировать идеи и решать задачи. Нужно запоминать только то, что действительно необходимо. Но для этого нам надо понять несколько важных вещей. О том, к чему я пришел, вы поймете после прослушивания этой аудиокниги. Когда я стал преподавать методику развития памяти, то заметил, что большинство российских школ по развитию памяти в основном предлагают одно и то же. Полгода год обучения и непонятно какой результат. То есть у вас может получиться, а может и нет. Как говорится, как пойдет. И зачастую такие школы даже не учат мнемотехники. Меня это сильно зацепило. Мою амбициозно настроенную натуру. И я решил сделать что-то невероятное. За месяц занятий давать ученикам грандиозный результат. То еще обещание. А самое главное, с гарантией конкретного результата в области – которая изначально является очень размытой развития памяти. А дальше получилось то, что все мои ученики стали демонстрировать феноменальные успехи. Двое из них даже выступали в шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия-1». Я, пожалуй, единственный преподаватель, который может сказать, что его методики действуют настолько, что учеников приглашают выступать на шоу с демонстрацией сверхспособностей. Далее я запустил проект по скорочтению, где каждый ученик увеличивает скорость чтения минимум в 2-3 раза. А в среднем это 500-700 слов или минимум 2,5-3,5 тысяч знаков в минуту. По-моему, это феноменальный результат. Вот так я и работаю. Я нацелен на результат у вас, мои ученики, так как эффективность учителя – это результаты учеников. Кстати, а еще у нас каждое воскресенье проходят бесплатные онлайн-трансляции, где я делюсь новыми техниками, методиками. Мы обсуждаем книги, прочтенные за неделю, и просто уютно проводим вечер. Там вы сможете в режиме реального времени задать мне свои вопросы, в том числе по этой аудиокниге. Чтобы попасть на них, напишите моим помощникам вот в эту группу. QR-код для быстрого перехода по ссылке смотрите в приложении PDF.